Глава 2. Радик Амиров, Мусаджалиль Джалиль и другие. Вернее, было бы назвать эту группу, для исторической справедливости, группой Гайнана Курмашева, уроженца одного из районов Актюбинской области, ныне город Актобе, республика Казахстан, поскольку именно Курмашев был руководителем группы пленных татарских солдат и офицеров кстати, самый молодой из всей подпольной группы в Волжско-Татарском легионе, СС, идель урал Это подразделение было создано из тюрков, преимущественно из Советского Союза, татар, башкир, чувашей и других. Гитлеровская пропагандистская машина была нацелена на то, чтобы развенчать дружбу народов нашей страны и тем самым, по их логике, продемонстрировать, что СССР – колосс на глиняных ногах. Это утверждение Гитлера было взято на вооружение всей нацистской Германией. К фигуре Мусы Джалиля мы еще вернемся. Сначала уместно рассказать о Гайнане Курмашеве. Итак, уроженец Актюбинской области, 1919 года рождения. Работал в Марийской АССР учителем в школе. В Грозном 1937-м исключен из комсомола. Тогда умные головы посчитали, что кулацкое происхождение Курмашева вредит всей стране. К тому же в эти годы арестованы его ближайшие родственники. Гайнан переезжает в Актюбинск, вновь устраивается в школу. Очевидно, он был прекрасным организатором и хорошим учителем, любившим детей, поскольку в свои 20 лет его назначают директором школы. Затем призывают в армию. Курмашев оканчивает школу младших командиров и получает лейтенантские погоны. До Великой Отечественной успел повоевать в финской войне. В 1942 его в составе разведроты засылают в тыл к фашистам. Однако советскому отряду было суждено попасть в плен. И Курмашева отправляют в Польшу. В легион Идель-Урал. И здесь Гайнан Курмашев становится Григорием Курмашем. Это уже его подпольная кличка. Знакомиться с другими единомышленниками, товарищами по плену, составляет план работы. Снова воевать против фашистов. И именно Гайнан Курмашев становится руководителем подпольного движения сопротивления в Волжско-Татарском легионе СС. Он организует тайные ячейки, берет с каждого пленного солдата клятву бороться с фашистами. А еще Гайнан Курмашев пишет стихи. Да-да, он, как и Муса Джалиль или Абдулла Алиш, как и другие его соплеменники из подполья, был творческим человеком. Для поднятия боевого духа советских пленных мало было горланить громкие речи или каким-то другим образом убеждать. Нужно было действовать немного по-другому. Учитывать ментальность, татарские особенности и характер тюркских народов, скажем, прочитать стихи про родной аул или поставить небольшой спектакль про любовь. Тюрки такое любят. Курмашев организует капеллу, пишет и ставит пьесу для своих товарищей. И до сих пор историки удивляются тому, почему именно Гайнан взялся за это дело. Почему не Муса Джалиль? Ответы могут быть разными, но спрашивается, зачем? Те, кто стоял во главе подпольной организации, как было сказано ранее, были образованными, культурными, творческими людьми. Каждый из них, очевидно, мог бы писать стихи, поставить спектакль, наверное, каждый. Но ясно, что каждый из подпольщиков — был готов драться любым способом за свою социалистическую родину. Надо будет на передовой, а если уж сложилось оказаться в плену, то в подполье тоже. Тут следует подчеркнуть и характер самого Курмашева. Исключенный из комсомола, обвиненный в кулацком происхождении, репрессированные родственники, это могло бы сказаться на роде деятельности Гайнана. Но обижен советской властью, скажете вы, он мог бы запросто пойти на сотрудничество с гитлеровцами. Но нет, не такой характер был у этого татарского парня. Ни скрытой, ни явной обиды, злобы на свою родину и быть не могло. Он, как и многие другие его соратники, был человеком своего времени. Именно людьми. Они верили в светлое будущее. Они были уверены, что непростые тридцатые с потерями близких, родных — это какая-то чудовищная ошибка, и все потом станет на свои места». Прочитаем короткое стихотворение Гайнана Курмашева, Григория Курмаша. Это было написано уже после того, как группу раскрыли с помощью провокатора, и подпольщики оказались в тюрьмах, целый год, изо дня в день, ожидая приговора. И им всем было понятно, что их ожидает. Отчаянные, проникающие в самое сердце стихи. Ночь, тюрьма, и не звука вокруг, но снаружи шаги часового. Мой рассудок, мой преданный друг Не приемлет конца рокового. Как там мать? Как там сестра, Как брат? Вспоминаю письмо от любимой. Получила послание. Разлад и смятение в душе столь ранимой Благодарна тебе. Не забыл? Я скучаю. Безмерно скучаю. Словно раненый коршун без крыл Улететь на свободу мечтаю. Мне б оружие, винтовку или меч... Я обвернулся домой на рассвете. Не срубили мне голову с плеч, Бьется сердце и в этой вот клете. Веет холодом ветер судьбы, И в руках ни меча, ни винтовки. Где-то рядом готовят гробы, Проверяют топор и веревки. Ночь, тюрьма, и ни звука вокруг, Но снаружи шаги часового. Мой рассудок, мой преданный друг, не приемлет конца рокового. Январь 1944 года. Тегель. Стихи 25-летнего парня, пережившего две войны, плен, организацию и разгром подпольной деятельности в логове врага, нечеловеческие пытки. Даже в тюрьме он поддерживает соратников и товарищей по оружию. Курмашев в варшавской тюрьме по возможности поддерживает боевой дух пленных, таких, как и он, оказавшихся в застенках. Согласно документам, один из пленных, Султан Беков, вспоминает, как Курмаша вывели на прогулку, и тот, увидев товарища, сумел передать записку с напоминанием о клятве бороться с гитлеровцами. После перевода Курмашева в тюрьму Тегель, где хозяйничали гестаповцы, выживший в пленухе Самуддинов рассказал, как ему сделали очную ставку с Гайнаном. Курмашева допрашивали по несколько часов кряду И когда уже началась очная ставка, руководитель подполья бросил в лицо фашистам. «Этого человека не знаю. Листовки с призывом бороться против гитлеровцев печатал я один. И распространял я один». Выживших Хисамуддинов, возможно, именно из-за этой очной ставки, где Курмашев его не узнал, позже напишет, что прямо на его глазах руководителя подполья в легионе СС «Идель-Урал» начали бить двое гестаповцев железными прутьями. «Почему я рассказываю о Гайнане Курмашеве? Потому что вы можете в этом признаться самим себе. О нем вы вряд ли когда-либо слышали об этом 25-летнем пареньке. Другие его соратники были значительно старше. Не слышали, очевидно, и о том, что группа подпольщиков в документах фашистов называлась именно так — Курмашев и 10 других». Курмашев ун цин андре. Судя по документам в открытом доступе, на Гайнане Курмашеве лежала организационная работа по созданию боевых пятерок, в том числе торжественная присяга отца на верность родине. На Мусу возлагалась работа по активной агитации в локальных лагерях легиона Идель-Урал. Из лагеря в лагерь, из лагеря в лагерь. На радиостанции языков народов СССР Винета Трудился Ахмед Симаев. Поскольку у него была возможность слушать в том числе советское радио, он снабжал необходимой информацией военнопленных. Симаев также готовил листовки антифашистского содержания. Эти листовки распространял Зенат Хасанов, а еще он выступал связным между Едлинской и Берлинской группами организации. Хасанов – певец и чтец-декламатор. А вот печатал эти листовки Абдулла Алиш. Именно он также установил связи со студентами-антифашистами Болгарии и пленными, привезенными с оккупированных территорий нашей страны. Ахат Атнашев идейно готовил советских солдат, отправляющихся на Восточный фронт с целью перехода перед линией фронта на сторону советских партизан. 14 февраля 1943 на Восточный фронт с торжественными почестями отправляется 825-й волжско-татарский батальон Легиона Идель-Урал. Фашистским командованием им поставлена задача – воевать против белорусских партизан. Батальон прибывает в Витебск, далее перебрасывается в одну из деревень недалеко от этого города. Недолго думая, татары выходят на прямую связь с партизанами. Сделать это было довольно несложно, поскольку в батальоне были подготовленные люди – и отвечали за взаимодействие с подпольщиками Белоруссии. И вот, спустя всего неделю после отправки на фронт, татарский батальон практически в полном составе 600, 600 человек, перебив фашистских офицеров, в полном боевом снаряжении уходит к партизанам. Есть первая победа. Вслед за этим на Восточный фронт должно отправиться другое подразделение «Идель-Урала» 826-й батальон. Однако после того, как татарские подпольщики организовали массовый побег первого батальона в белорусские леса, немецкое командование уже не доверяет татарам и отправляет их не на восточный, а на запад, охранять склады. Этим татарам доверия со стороны рейха уже не было. 827-й батальон легиона «Идель-Урал» направлен для борьбы с другими партизанами, на этот раз с подразделениями легендарного «Ковпака». История с татарами повторяется. Часть подразделения бежит к партизанам, но чуть ранее фашистам удалось раскрыть заговор легионеров. Лейтенант Мефтахов, прибывший сюда с советскими пленными, схвачен и казнен. Фашисты не придумали ничего оригинальнее, привязали советского офицера к двум согнутым деревьям и выпрямили их. Задача другого татарского 828-го батальона, прибывшего на Украину, были по приказу фашистов прежними – воевать против партизан. Но вновь вырисовывается та же картина – повальное бегство татарских солдат в леса. Остатки трех последних татарских подразделений, вернее считанные десятки солдат, переброшены во Францию и Голландию. Однако не успевшие или на миг дрогнувшие на Восточном фронте солдаты легиона массово бегут с оружием в руках из мест дислокации и примыкают в ряды французского сопротивления. И Рейх решает расформировать татарские легионы, как полностью потерявшие доверие Гитлера. Примерно в это же время, в ночь с 11 на 12 августа 1943 года, гитлеровцы арестовывают группу Гайнана Курмашева. Внедренный в легион информатор выдает гитлеровцам руководство татарского сопротивления легиона. Дни их, можно сказать, сочтены. Им осталось жить всего год, в тюрьмах, под страшными пытками. Стоит ли говорить, что они один из подпольщиков не выдал своих товарищей, и никто из них не был сломлен? Почему я пишу больше о Гайнане Курмашеве, чем о Мусе Джалиле? Да потому что за последние годы, проведя множество конференций, круглых столов, семинаров, понимаю, что имена подпольщиков татарского легиона идель урал должны знать как можно больше людей. Никто не утверждает, что Мусад Джалиль, герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, сделал меньше, чем его товарищи. И в то же время я чувствую, что память других его соратников словно уходит в тень, незаслуженно уходит в историю. И забываются эти имена. А мы считаем, что так быть не должно. Что же касается самого Мусы Джалиля, то мне не хочется прибегать к официальным данным. У меня есть свои. Моя прабабушка Вадига в юности была бойкая девушка. Дочь богатого помещика пережила непростые времена коллективизации. Отобрали все, что было. Она работала и на колхоз тоже, и не жаловалась на другую, более скромную жизнь и достаток. Ей удалось поступить в медресе Хусаиния в Оренбурге. И надо же было тому случиться, что попала она в это знаменитое учебное заведение вместе с Мусой Джалилем. «Вы знаете, каким он парнем был», — рассказывала она на долгих деревенских посиделках длинными-длинными зимними вечерами. Всегда опрятен, аккуратен, весел. Для каждой девушки у него находилась эпиграмма. Муса был душой любой компании. Его всюду ждали, и если его не было на вечерней встрече молодежи, считай, ничего интересного не случалось. «Да, парни, да, татарские песни и пляски», Но все ждали мусу. И если он вдруг появлялся, начинал улыбаться, приглашал на танец, будто сто лампочек загоралось вокруг. Хотя в то время часто нашими лампочками были обыкновенные коптящие керосинки. Прабабушка говорила, что Джалиль, а к тому времени довольно известный человек в Оренбурге, не был конфликтным, никогда ни с кем не выяснял отношений, не ссорился. Если он, допустим, приглашал девушку на танец, а ее парень начинал ни с того ни с сего ревновать, Муса подводил ее к ухажеру и говорил, «Твоя девушка самая красивая, поэтому я к тебе привел ее. Смотри, парень, не упусти свое счастье». И такое за вечер он мог сказать раз десять, потанцует с одной, поговорит с другой, посмеется с третьей, но повода для ревности в большей степени непростым деревенским ребятам не давал. Учился Муса очень прилежно. Иногда давал по-дружески списывать, но в свободное время непременно помогал отстающим. Он писал стихи, очень много общался со всеми, кому нужно было подсказать, помочь, поддержать. «Тогда уже стало ясно, какое-то внутреннее чувство было. Уедет Муса из Оренбурга», — поясняла прабабушка. «Тесен ему наш город, ой, как тесен!» Вот Казань или Москва для него, для человека с такими организаторскими способностями. Он ведь как? Идет репетиция, все какие-то вялые, сонные, этот стишок забыл выучить, а этот песню. А появляется Муса, тут же все все вспомнили. И начинается не репетиция, начинается настоящий концерт. Он был такой удалой парень, никогда худого слова не скажут». Прабабушка говорила, что когда Мусай-Джалиль уехал в Казань, затем в Москву, все за него радовались, но в то же время была грусть, что в Оренбург он больше не вернется. Она говорила, что во время войны, и особенно после всех, кто учился в медресе Хусаине вместе с джалилем одолевали горестные чувства. «Как он погиб? Может быть, выжил?» «Мы втайне собирались с теми, кто учился с нами», — продолжала прабабушка. Парней мало осталось, почти все они погибли на войне. Так вот, между собой мы переговаривались и никак не верили, что наш Муса был на стороне фашистов. Этого просто не могло быть. Он был честным комсомольцем, искренним коммунистом и ни за какие выгоды не был бы у врага на побегушках. Он, — говорили мы, — мог погибнуть, но предать СССР этого не могло быть никогда. А когда благодаря Константину Симонову вышли первые публикации Мусы Джалиля, когда нам сказали, что Муса — герой, мы снова встречались и плакали. Не знаю, от того, что Джалиль погиб, горько и печально, или же по причине того, что его имя в списках героев Советского Союза. Я думаю, мы плакали из-за того, что справедливость и правда о нем восторжествовали. Мы плакали от счастья. Вот так рассказывала нам про прабабушка Вадига. А утро мы, ребятня, сидели в начальной школе небольшого татарского аула и слушали рассказ о Мусе Джалиле от учительницы. Она выразительно читала стихи, говорила, что он герой Советского Союза, как другие татары, Газинур Гафиатулин, как Александр Матросов. А чувство гордости, что моя прабабушка Вадига училась с Джалилем, переполняло меня. Учительница, тетушка Макфура, замечала это, и приглашала выйти к доске. И я начинал рассказывать, как Джалиль танцевал с девушками, и был такой веселый парень, что ни с кем не дрался, и всегда учился только на хорошо и отлично. И теперь о том, чем занимается инициативная группа, организатора международного проекта Муса Джалиль «Жизнь и судьба», я в том числе как сопредседатель Конгресса татар Оренбургской области. 15 февраля 2020 года, В Оренбурге стартовал международный общественно-образовательный проект «Муса Джалиль. Жизнь и судьба». Мы приурочили его к 75-летию Победы. В этот день участниками события в этом городе стали представители местных молодежных организаций из Казани, Москвы, Уфы и Казахстана. Наша идея — открыть имя Мусы Джалиля не татарской аудитории. Наша приоритетная задача — открыть имя и творчество поэта моего земляка, многомиллионной русскоязычной аудитории. Прежде всего, проект способствует сохранению исторической памяти и культурного наследия народов Российской Федерации, а также укреплению диалога между представителями разных национальностей и конфессий. В этот же день нами организованы круглые столы с участием более 200 человек. Среди них студенты, представители не только местных объединений, но и из других регионов тоже памятнику великому поэту возложены цветы и в этой акции поучаствовали представители областной администрации национально-культурных объединений молодежных организаций ветераны войны и труда в областном драмтеатре имени мирхайдара файзи с аншлагом прошел показ спектакля жизнь моя песни звучала в народе по произведениям знаменитого поэта а чуть ранее мы кинули клич по соцсетям и представители многих стран активно включились в проект и движет ими, по моему мнению, приобщение к истории Великой Победы. Среди них друзья, но есть и незнакомые люди. У многих из них прадедушки погибли в Великую Отечественную. Очевидно, вспоминая родственников, люди обращаются к литературе, к мастерам слова, к тому же Мусе Джалилю. В общем, именно 15 февраля, в день рождения Мусы Джалиля, Мы организовали флешмоб – прочтение стихов поэта на любом языке. На родине произведения оренбургского поэта читают вице-губернатор Татьяна Савинова, председатель Законодательного собрания Оренбургской области Дмитрий Кулагин. Активен Конгресс Татар-Оренбуржья в лице Рушани Аббасовой и Риммы Аминовой. Безупречна организационная работа главы регионального отделения Российского союза молодежи Ильи Полякова. Особо хочу отметить руководителя международного образовательного проекта «Диалог культур» члена дипломатического клуба МГИМО Кристину Татарникову за большую поддержку нашей акции. Тимур Булгаков провел акцию в Крыму. Кстати, дедушку Тимура фашисты замучили до смерти, выжгли на его спине красную звезду. Таким образом, гитлеровцы отомстили деду Тимура за сотрудничество с партизанами. Мои друзья устраивают акцию по всей стране. Ренат Каримуллин в прекрасном Красноярске, а Андрей Труфанов шлет потрясающий сюжет с Мамаева кургана города-героя Волгограда. Донецкая Народная Республика тоже представлена очень ярко. Рамиль Замдыханов организует тематическую встречу в Донецке. Из Стамбула к нам подключилось сообщество студентов. Спасибо Тимуру Сафину, студенту Университета Мармара. У нас получился умопомрачительный сюжет. Великолепный урок памяти, посвященный Джалилю, прошел для десятиклассников школы в Нетании, репатриантов из России, Украины, Беларуси, Туркменистана. Великолепная Валентина Кутовская потом написала мне, что израильские дети с большим интересом прослушали рассказ о жизненном и творческом пути Мусы Джалиля и прочитали произведения поэта, и даже перевели некоторые из них на иврит. «Представляете, — пишет мне позже Валентина, — среди стихов Джалиля я нашла то, которое когда-то читала наизусть, то ли на внеклассном чтении, то ли на мероприятии. И еще она прислала фотографии советских газет с публикациями о Мусе Джалиле. Эти вырезки из советских газет привезли родители. Тут же позвонили татары из Италии. «Мы с вами». Я ответил, мы еще обязательно споем песню итальянских партизан «Белла Чао». Казим Мершан, кстати, одним из первых, передал рукописи Джалиля в советское посольство в Италии в 1946 Сам Мершан был татарином из Синзяна и утверждал, что был в тюрьме с группой Курмашева-Джалиля. Молодежная татарская община Берлина с Тимуром Харасовым провела большой творческий вечер. Стихи поэта звучали на татарском, русском, немецком, английском, арабском, Виктория Авербух организует мероприятие памяти Джалиля в Нью-Йорке, и ей за это большое спасибо. Написали из Ливана. Тамошние арабы, русские, украинки организуют вечер чтения стихов Джалиля. Активно Ташкент и Душанбе. Большая благодарность Ольге Макаревич и Мире Насибовой. В нашем проекте стихи читает актер Камиль Ларин, руководитель исполкома «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. Проект поддержан депутатами Государственной Думы Ильдаром Гельмуддиновым, Гаджиметом Сафаралиевым, Игорем Сухаревым и другими. Оказана поддержка Российским историческим обществом, Федеральным агентством по делам национальности, ФАДН, во главе с Игорем Бариновым, с Фондом «Русский мир» планируем провести мероприятие памяти джалилевцев в Берлине. А сначала я встретился в мечети Кул-Шариф с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным. Муфтий Татарстана дал благословение. Поддержал. В год родного языка в республике, подчеркнул он, важно понимать тему воспитания молодежи, в том числе на татарском языке. И я не случайно заговорил о религии. Перед казнью каждый участник группы подпольщиков положил правую руку на Коран. И не случайно привел города и страны, имена, фамилии и должности. Как видим, география нашего проекта весьма широка. У людей доброй воли есть стремление узнать больше о Мусе Джалиле и его товарищах. Тех, кто не сдался фашистам, тех, кто боролся с гитлеровцами, и тех, кто приближал победу. Вспомним всех поименно. Тюрьма Плет Сензея, 25 августа 1944 года. На гильотину взошли. Гайнан Курмашев. Время казни 12.06. Фуат Сайфуль Мулюков Время казни 12.09. Абдулла Алиш. Время казни 12.12. Фуад Булатов. Время казни 12.15. Муса Джалиль. Время казни 12.18. Гариф Шабаев. Время казни 12.21. Ахмед Симаев. Время казни 12.24. Абдулла Батталов. Время казни 12.27. Зиннат Хасанов. Время казни 12.30. Ахат Атнашев. Время казни 12.33. Салим Бухаров. Время казни 12.36.